Множество проходимцев со всех концов света. И это настоящая Вавилонская башня, потому что там нельзя пройти десяти шагов по улице, не услышав столько же языков. Мне попадалось немало цыган, но я им не доверял. Я их щупал, а они меня. Нам было ясно, что мы жулики, но важно было знать, одной или мы шайки. Проведя два дня в бесплодных скитаниях, я ничего не узнал ни о Ролёне, ни о Кармен. и уже собирался вернуться к товарищам, предварительно кое-что закупив, как вдруг, едя по улице на закате, я слышу из окна женский голос, который меня окликнул «Апельсинщик!». Я поднимаю голову и вижу на балконе «Кармен!». облокотившуюся рядом с каким-то офицером в красном, с золотыми аппалетами, вьющимися волосами и внешностью важного милорда. Она же была одета роскошно, шаль на плечах, золотой гребень, вся в шелку. И мошенница, как всегда, хохотала до упаду. Англичанин на ломаном испанском языке Крикнул, чтобы я шел наверх, что сеньора хочет апельсинов. Кармен сказала мне по-баскски, иди и не удивляйся ничему. Действительно, с ней мне ничему не следовало удивляться. Не знаю, причинила ли мне встреча с нею больше радости или огорчения. Мне открыл дверь высокий лакей англичанин в пудре, и проводил меня в великолепную гостиную. Кармен сразу же заговорила со мной по-баскски. «Ты ни слова не говоришь по-испански, ты со мной не знаком». Потом обращаясь к англичанину. «Я же вам говорила, я с первого взгляда признала в нем баска. Вы услышите, что это за диковинный язык? Не правда ли, какой у него глупый вид?» «Словно кошка, пойманная в кладовке». «Тебя, — сказал я ей на своем языке, — вид наглой мошенницей, И мне сильно хочется искромсать тебе лицо на глазах у твоего дружка. У моего дружка, — отвечала она, — скажи, это ты сам додумался? И ты меня ревнуешь к этому болвану? Ты еще глупее, чем был до наших вечеров на улице Канделехо. Разве ты не видишь, дурень ты, что я сейчас занята цыганскими делами, и веду их самым блестящим образом. Этот дом мой, рачьи генеи будут мои. Я вожу его за кончик носа и заведу в такое место, откуда ему уже не выбраться. А я сказал ей, если ты еще вздумаешь вести цыганские дела таким манером, устрою так, что у тебя пропадет охота, вот еще. Или ты мой ром, чтобы мной командовать, «Кривой это одобряет, а ты здесь при чем? Мало тебе того, что ты единственный, который может себя назвать моим минчоро, «Примечание, моим любовником, или, вернее, моей причудой». «Что он говорит?» — спросил англичанин. «Он говорит, что ему хочется пить, и что он не отказался бы от стаканчика», — отвечала Кармен. и упала на диван, хохоча над своим переводом. Сеньор, когда эта женщина смеялась, не было никакой возможности говорить толком. Все с ней смеялись. Дилда-англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким он и был, и велел, чтобы мне принесли напиться. Пока я пил... «Видишь перстень у него на пальце?» — сказала она. «Если хочешь, я тебе его подарю». Я отвечал, «Я бы отдал палец, чтобы встретиться с твоим милортом в горах, и чтобы у каждого из нас в руках была макила». Англичанин подхватил это слово и спросил, «Макила? Что это значит?» Макила, отвечала Кармен, все так же смеясь, — «это апельсин». «Не правда ли какое смешное слово для апельсина? Он говорит, что ему хотелось бы угостить вас с макилой». «Вот как», — сказал англичанин, — «ну так приходи опять завтра с, с макилами». Пока мы разговаривали, вошел слуга и сказал, что обед подан.